Главная истина. В основе всего мировоззрения Лукреции лежит закон сохранения бытия, сформулированный еще Парменидом в конце VI века до нашей эры. Лукреция говорит об этом законе неоднократно, в разном контексте и по разным поводам. Он никогда о нем не забывает. Только в книге первой философ повторяет эту истину не менее шести раз. «Из ничего не творится ничто». Первое, 150-е. Из ничего ничто не родится, 205-е. Природа в ничто ничего не приводит, 215-е, 216-е. Невозможно вещам ни в ничто отходить, ни обратно из ничего вырастать, 875-е, 858-е. Видимо, 885-е. Материя... Эта главная истина раскрывается материалистам как вечность материи. Вся существует материя вечно. Первая, 245 Если бы не было материи, то каждая погибшая вещь гибла бы целиком и полностью, и мир в целом давно бы погиб. Но с истреблением вещей, материи тел не способны смерть убивать. Вторая, Тысяча вторая, Ничто не приходит в материю извне, и ничто из нее не уходит. Никакая внешняя сила не может вторгнуться в материю. Следовательно, никакой дух, никакой демиург, никакой бог не могут обращаться с материей, как своим материалом, творя из нее мир, Космос. Материя не материал для нематериальных сил. Она не сотворена ими. Она существует вечно. Она всегда равна самой себе. Все, что происходит в природе, происходит в лоне материи и по законам природы.